Будущее за сотрудничеством и партнерствами. Екатерина Погодина, управляющий директор Янсен, подразделение фармацевтических товаров Джонсон Джонсон, Россия и СНГ. Последние несколько лет с начала пандемии необратимо изменили наш мир. Как мы работаем, как создаем продукты, как общаемся с клиентами. Какие ценности важны для нашего общества? Инновации и цифровая трансформация из модных словечек, исходящих от экспертов и спикеров на любых конференциях, стали тем, без чего не может выжить ни одна компания. В широком смысле слова под инновацией понимают идею, создающую новые ценности. По словам Вернера фон Симмонса, основателя компании Симмонс, сами по себе идеи не имеет ценности. Важность инновации заключается в ее практическом воплощении, посвященной ей интеллектуальной и практической работе и вложенных деньгах. Таким образом, инновация — это не просто идея, а вся цепочка действий, направленных на ее реализацию. От обсуждения гипотез до создания и верификации процессов. От разработки проекта до внедрения и анализа результатов, которые значимо меняют подход компании к продуктам, клиентам или партнерам, создавая новые ценности. Постоянные изменения стали нормой нашего мира. Если раньше под инновациями понимали в первую очередь исследования, разработки и новые технологии, которые позволяют стать лидером в отрасли или же создавать новые рынки, то сегодня этого недостаточно. Компании должны быстро подстраиваться под новые реалии, отслеживать изменяющиеся потребности клиентов и предлагать решения, иногда полностью меняя бизнес-процессы или фокусируясь на новых областях. Основным драйвером внедрения инноваций может стать сила партнерства с коллегами и клиентами, сообществами и академическими кругами. В непрерывном диалоге рождаются новые решения, продукты и услуги. Многообразие и инклюзивная среда способствуют появлению широкого диапазона идей и методов решения задач. Люди с разнообразным культурным, идеологическим, профессиональным и социальным бэкграундом по-разному подходят к процессам проектирования, достижению целей, решению задач, работе в команде. Создание инклюзивной среды, где каждый участник ощущает себя достаточно комфортно, чтобы делиться идеями, задавать вопросы и обсуждать вызовы, это благодатная почва для зарождения инноваций внутри компании. Фармацевтическая отрасль в период пандемии оказалась под наибольшим давлением и смогла достойно ответить на вызовы времени. Это не случайность, так как в последние 15 лет Многие фармацевтические компании изменили сам подход к разработке и изготовлению лекарств. Фармацевтику можно смело назвать одним из лидеров в области инноваций, применяющим самые передовые технологии. Искусственный интеллект и машинное обучение значительно ускоряют разработку и исследования. Работа с большими данными оптимизирует процессы прогностического, диагностического рецептурного и описательного анализа. Технология блокчейн обеспечивает безопасность медицинских данных пациентов и защищает сети поставок от контрафакта. Технологии гибкого производства помогают создавать наибольшие партии лекарств и повышают производительность линий. Развивается клеточная и генная терапия, а также Таргетная терапия точечного воздействия на опухоль. За более чем 20 лет, что я работаю в Johnson Джонсон, подход к созданию лекарств изменился и с точки зрения фокусной аудитории. Когда я начинала работать в маркетинге, ключевой целевой аудиторией фармацевтических компаний были специалисты системы здравоохранения. Ведь именно они назначают рецептурные лекарственные препараты, Поэтому взаимодействие с ними законно и этично. Однако около 15 лет назад ряд фармацевтических компаний, в том числе Янсен, как одна из передовых, в корне изменили взгляд на ключевые аудитории. Стало очевидно, что конечный потребитель во всей цепочке — это не врач, а пациент, который живет с диагнозом, борется с заболеванием и принимает лекарственные препараты, в том числе произведенные нашей компанией. Текущие тренды инноваций в фармацевтике во многом опираются на механизмы соучастия и причастности клиентов. Компании выстраивают диалог с сообществами пациентов, некоммерческими организациями и объединениями, которые играют все большую роль в общественной жизни, определяют повестку и способны значительно влиять не только на общественное мнение, но и на государственные структуры. В 2007 году Наша компания в России создала направление по взаимодействию с сообществами пациентов. Наша стратегия взаимодействия выступает своеобразным мостиком между сообществами и компанией. Мы системно поддерживаем регулярный и активный диалог с пациентами. Однако не только сотрудники этого направления, но и вся команда работает на благо пациентов, разделяя нашу философию пациентоориентированности. В работе с сообществами пациентов мы фокусируемся на четырех направлениях. Во-первых, сосредотачиваемся на отдельных заболеваниях, где можем оказать наибольшее влияние на пациентов и имеем многообещающие научные данные. Но невозможно полностью понять природу заболевания, основываясь только на научных данных. Мы не начинаем разработку стратегии лечения заболевания, пока не изучим реальные истории болезни и личный опыт пациентов. Например, принимая решение о выборе направлений для исследований или разработок, компания может опираться на потребности пациентов. Нередко препараты для лечения одного и того же заболевания могут иметь несколько терапевтических эффектов, один из которых более выражен, чем другие. И компании могут ориентироваться на потребности пациентов, чтобы понять, на каком направлении разработки фокусироваться. Во-вторых, когда дело доходит до создания лекарственных препаратов, мнения пациентов должны учитываться во всем. От цвета, размера и вкуса таблетки до чистоты и способа приема, чтобы наилучшим образом удовлетворять потребности людей, которые в конечном итоге получают лечение. В-третьих, поскольку путь к выводу препарата на рынок открывает участие в клинических испытаниях пациентов, то дизайн исследований следует разрабатывать с учетом того, что для пациентов комфортно, избегая того, что им не нравится. И, наконец, когда лечение будет одобрено регулирующими органами и станет доступным для пациентов, то появятся многочисленные возможности использовать информацию о пациентах для улучшения профессиональных, образовательных, и вспомогательных услуг. Таким образом, для нас диалог с сообществами пациентов не менее важный источник идеи вдохновения для инноваций, чем научные разработки. Для внедрения инноваций в нашей компании и в фармацевтической отрасли в целом COVID-19 стал катализатором роста значимости диалога с партнерами, государствами, сообществами и единомышленниками. В борьбу с пандемией включились не только представители медицинского сообщества, но и переводчики, оперативно снабжавшие локальные медицинские сообщества данными исследований, и аналитики, сумевшие систематизировать потоки информации на глобальном уровне, и IT-компании, предоставившие мощности для вычислений. Специалисты разных областей объединились и предложили инновационные решения. Следование принципам многообразия и инклюзивности позволило учиться друг у друга, экспоненциально расширив пространство идей и решений. Так, например, были созданы платформы для оценки риска течения заболевания в тяжелой форме, проведения бесконтактной термометрии, отслеживание контактов и соблюдения социальной дистанции, контроля за ношением масок. Реализован ряд систем мониторинга для отражения текущей ситуации с COVID-19 и прогнозирования ее развития. Несомненно, будущее за сотрудничеством и партнерствами. У пациентов и клиентов может быть множество проблем и потребностей, и никто из участников системы здравоохранения не способен решить их в одиночку. Гораздо эффективнее создавать партнерство, объединяя и усиливая свою экспертность за счет синергии. Я ожидаю, что эти партнерства станут многомерными и кросс-индустриальными. Мы уже видим такие примеры на глобальном рынке. Например, Johnson ⁇ Johnson вместе с Apple исследовали релевантность данных, полученных от умных часов для прогнозирования сердечных заболеваний. Подобные примеры есть и в России. Так, какое-то время назад, Янсен, подразделение фармацевтических товаров «Джонсон Джонсон», открыла зону онкогематологии в Центре инноваций и интернета вещей в здравоохранении, расположенном в Сколково. В этой зоне собраны лучший клинический опыт и инновационные проекты, которые смогут оказать положительное влияние на работу онкогематологической службы. В зоне онкогематологии... Доступен прогностический инструмент для лечения множественной миеломы Multiple Myeloma Treatment Analyzer, MMTA, созданный при помощи методов машинного обучения на основе анализа реальной клинической практики и данных клинических исследований. MMTA позволяет выбрать наиболее подходящую конкретному пациенту схему лечения, исходя из прогноза заболевания и учитывая наиболее значимые факторы. IT-индустрия традиционно была источником инноваций для фармацевтической отрасли. Но пандемия COVID-19 показала, что пространство идей для инноваций гораздо шире. Нужно быть открытым к диалогу с самыми разнообразными партнерами, объединяясь для блага пациентов.